Глава 12. Приходить в себя я уже привык. Хобби у меня такое — в себя приходить. Лежишь эдак не в себе, то в коме, то просто в отключке. Потом встрепенулся, взял да пошел, прямо в себя. Ни разу еще не было, чтобы не пришел. Наверное, у меня внутри компас, постоянно показывающий направление на меня, в себя. Был бы такой у Ильи Муромца, стоявшего перед камнем с тремя коммерческими предложениями, было бы проще богатырю. «Хорошо, что вырубился. Послышался надо мной голос. Так проще тащить. Весьма рад, что облегчил вам задачу. Пробормотал я. «О!» — обрадовался голос. «Ожил начальник!» Я открыл глаза. Вновь потолок. «Вот же, зараза! Дежавю какое-то!» «Жизнь, сколько раз ты еще будешь макать меня взглядом в потолок?» «Живи, как человек», — прошептала жизнь, «и будешь просыпаться исключительно в своей постели». «А раз захотел парусов, то вот тебе на!» И меня заштормила, закачала из стороны в сторону. «Боже, сейчас вывернет!» «Тазик!» — закричал я и попробовал перегнуться через кровать. Но кровати никакой не оказалось. Я валялся на полу, как пустой мешок, и уткнулся то ли в живот, то ли в ноги кому-то. «Эва, Эва!» — раздался угрожающий возглас, и меня развернули. «Туда, блюй!» — космонавт Харенов. «Ну, раз туда, значит, туда. Спасибо, что разрешили. Вот вам. Получите, распишитесь». «Свинья!» — информировали меня из-за спины. «Пришлось согласиться с этим. Кажется, я даже кивнул». Это кивательное движение вызвало следующий приступ рвоты, которым я, ничуть не смущаясь, и разразился. «Подожди, подожди, паразит!» — истерично закричал на меня человек. «Сейчас калитку открою!» Потом меня схватили сзади за шиворот, потянули на себя и развернули немного налево. Очевидно, держа меня одной рукой, детина, я уже начал припоминать свою жизненную, так сказать, ситуацию. Другой рукой что-то искал на полу передо мной. Потом нашел, клацнул какой-то механикой, судя по звуку, запором и произнес с облегчением. «Ну вот теперь давай». И в это мгновение передо мной начал отъезжать в сторону кусок пола, то есть люк. Он отъезжал медленно, гудя электроприводом. И по мере того, как он отъезжал, у меня под коленками потело все больше, а вот пятки почему-то холодели. Ну и физиология, мать ее, не могли получше физиологию запрограммировать? Все потому, что в люке показалась земная поверхность. Мы неслись над землей, уж не скажу на какой высоте, но точно несколько десятков метров было, а то и целых сто. Проблема была в том, что мы летели, соблюдая рельеф, как крылатая ракета. Это чувствовалось. Плавно опускались и плавно поднимались. Передо мной будто карту топографическую развернули. Дороги, поля, вот одиноко стоящее дерево, строение. Движущиеся по дорогам автомобили. Раз, и промелькнуло внизу аккуратное облачко, быстро так легким дымком. Идиллическая картина, как в старом кино или в том бреду про встречу в конце тоннеля. Не скажу, что мне стало уж очень страшно, я просто онемел, и все. У человека всего три способа реагирования на страх. Или атаковать, или бежать, или застыть. «Хорошо, что мне достался третий, потому что впереди земля, а позади детина, который держит меня так сильно, что я сейчас задохнусь. Интересно, чего он ждет? Что я сам прыгну?» «А, вспомнил!» «Не могу!» – прохрипел я, пытаясь пошевелить головой, и понял, что от напряжения во мне пробудился юмор. «Не могу на родную землю! Отпусти меня, детина! Я сейчас задохнусь!» Детина для проверки поддернул меня за шкирку, аж в глазах моих потемнело, потом вдруг ослабил хватку. Осознал, бедолага, что никуда я не выпаду, просто душно мне. Ох, душно! Ладно, согласился Детина, но пусть хоть проветрится. Кто ж знал, что ты такой слабенький? Я знал, признался я. Надо было у меня спросить, какой я. Не пришлось бы сейчас проветривать. Я отпрянул назад и сел на пол. И мой ум стал от этого приятного ощущения успокаиваться. Говорят, что путь к сердцу мужчины идет через желудок. Я теперь знаю, через что идет путь к мужскому уму. Через пятки. Появился низкорослый кибер. Достала из себя шланг и принялся за уборку. Теперь я знал, что блевать здесь все-таки можно. Как бы не возмущался детина. Пытаясь отдышаться, я вспоминал, где видел этого здоровяка пленником которого сейчас являлся. «А, вспомнил! Кино такое было. Угрюм река, а в нем персонаж – Ибрагим. Большой такой, верный, как собака. Но это ему не особенно помогало в жизни. Ладно, быть тебе Ибрагимом, детина. Подумал я и сам удивился тому, как спокойно у меня все получается. Без особой паники, так, с легоньким ужасом до блевоты». Ибрагим опять пошуршал на полу механикой, и люк прикрылся наполовину. Дорог теперь не было видно, зато мелькнуло что-то совсем голубое и блестящее. То ли продолговатое озеро, то ли река. Я сидел, и мне было хорошо, потому что я вдруг ощутил свое тело реальным, присутствующим здесь и сейчас. «Какие еще Харитоновы, если азм естьм! Меня, как ту революционную гимназистку в лапах царской охранки, бросала из истерики в полнейшее хладнокровие. Сейчас была полоса хладнокровия с частыми вкраплениями откровенного кайфа. Тут Ибрагим взял, да и сделал освещение поярче. И я смог рассмотреть, на чем же это мы рассекаем. Это был явно летательный аппарат, скорее всего, летающая тарелка. По крайней мере, мне так захотелось, чтобы это была летающая тарелка. Рубка метра три шириной и длиной 4 от силы 5. Я мысленно попробовал разместить жигули копейку. Она была длиной вроде как ровно 4 метра. Похоже, влазит и еще остается. Теперь я воткнул Волгу двадцать длиной 4,70, и она входила туда-сюда. Значит, точно метров пять в длину получается у нас помещение. Впереди по ходу движения были три кресла, но сейчас они пустовали. Ну, разумеется, автопилот ведет машину, почему нет? Я покрутил головы по сторонам. Стены светлого такого колеру, как сильно выцветшие хаки, были практически пусты. Разве только какие-то крючочки и петельки были приторочены кое-где. Никаких дверей, люков и переборок не наблюдалось. Иллюминатор, который можно было бы смело назвать «лобовым стеклом», Был только впереди, перед креслами, и больше никаких застекленных отверстий в флюзеляже. — Не верти башкой, а то опять еще, не дай бог, — настороженно сказал Ипрагим. — Я тебе сам все расскажу. Это легкий транспортник, Барклай-207. Грузоподъемность — 14 тонн. Экипаж — 3 человека. Это вместе с каргомастером. Вооружение — ноль, но говорят, что их переделывали под... Под что-то переделывали, короче но не мы. Он сделал паузу, будто раздумывал, что еще мне сказать-то. А я угукнул, мол, спасибо, теперь мне совсем легко стало жить. «А под землей он что, тоже ходит?» — спросил я деловым тоном, будто коня на базаре выбирал. «Этот Багратион». Ибрагим засмеялся. Смех его был настолько чистым, совсем детским, что моя фальшивая деловитость рассеялась. Большой бородатый дядька, сидящий рядом со мной на палубе, утащивший меня от павшего вертолета, не этот ледобряк, кстати, вертушку и завалил, смеялся от души, как смеются дети и сильные мужики. «Не, под землей не ходит», — сказал сквозь смех Ибрагим. «Он Барклай, потому что Барклай. То есть его так называют, чтобы по-нашенски было хоть как-то» и вряд ли в честь де Толи. Я думаю, что просто созвучно. А под землю ты в люк от 2.10 провалился, из которого... Из которого ты вертушку завалил. Перебил его я. Ибрагим посерьезнел. Причем настолько, что я испугался, не откроет ли он снова люк на полную. Ибрагим помолчал, потом сказал негромко. — Я не девочка, я солдат. Тебя бы убили на месте, если бы... «И я выполняю приказ, если ты догадываешься». Сказав про приказ, он успокоился, дышать стал потише. Вот же как на вояк действует эта мантра «Я выполнял приказ». Мне даже стало его жалко. Он был такой управляемый, ведомый своими убеждениями, как робот-программой. Право же, не всех они наделили свободой воли в равной степени. Чтобы как-то сгладить это неприятное ощущение, будто я его в уборной застукал с порнушкой или еще чего про него узнал, нелицеприятное. Я повинился вслух. А я и не знаю, что за два десять. Ибрагим подсознательно принял мою игру в поддавки и сказал с превосходством. «А ты про версии и вообще не знаешь. Тоже мне большой босс, хозяин главной папки». «Похоже, только я не знал, что в народе так меня называют». «Не знаю про версии», — согласился я. «Просвети-ка, если у тебя есть допуск». «Это у вас, конторских крыс, всякие допуски», — сказал он. «А у нас просто. Ты или знаешь, или не знаешь. Вот я, например, знаю, а ты не знаешь про версии». «Версии — это версии. Вроде как в софте. Понял?» По мне было видно, что я не понял. Поэтому он продолжал, распаляясь. Оратор из него был никакой, слишком эмоциональный». Он почти кричал, хотя мне для понимания этого вовсе не требовалось. Но ему требовалось, для пущей убедительности, как он думал. Ну, вот версия какого-нибудь софта 3.0. Ладно, в нашем случае 2.11. То есть предыдущая была 2.10, и от нее осталось то, что не вошло в 2.11. И болтается где-то в реальности. Не понимаешь? Эки же ты не врубастый слушатель. Я ж тебе русским языком рассказываю. Но давай еще раз, начальник. Короче, написали они для нашей всей этой катавасии картинку. Горы там, океаны с морями и вот эти подземные ходы. Там планировались у них какие-то приключения или еще что. Но версия не пошла. Баги там, допустим, или памяти не хватило, или еще чего там не вышло. А подземные ходы остались. Они вроде бы и есть, но к нам не относятся. У нас под них ничего не написано». Они, эти ходы и прочие всякие штучки, не под нас или не совсем под нас сделаны, а подтереть или забыли, или просто не удосужились. Они из прошлой версии, эти ходы, или два десять, «фу». Ох, тяжко дались ему откровения. Из базуки низколетящую вертушку загасить проще, я его вояку понимаю. Но эта версия про версии показалась мне интересной. В ней что-то было». И отсюда много чего можно было вывести. И про параллельные миры, и про забытые города. На такие идейки у меня профессиональный нюх. Я с полуоборота завожусь в любой ситуации, даже такой некомфортной, как нынешняя. «Ну-ка, чего ты мне еще выдашь, братец?» «Значит», — сказал я, изображая деловитость, «мы обитаем в версии 2.11». «А откуда такое сакральное знание, дорогой?» Ибрагим нахмурился, и я подумал, что из-за дорогого. «Понимаю, понимаю. Ты ему правду великую открываешь, а он тебе дорогой, как извозчику, почти что полууважаемый. Извиниться, что ли? Сказать, что недорогой?» Но Ибрагим времени не оставил на малодушное посыпание башки пеплом. Он отвернулся от меня и сказал угрюмо. «От Линдера, от кого же еще? Не хочешь, не верь». Но честно тебе скажу, ни разу он еще не ошибался. Вот как скажет, так по егоному и выходит, будто он это все и начирикал за клавиатурой. Я так и представил сразу, как Линдер чирикает за компом, накидывает горы, малюет реки, океаны выводит, старательно высунув язычок. Потом возьмет, прольет кофе на клавиатуру, чертыхнется с досады. Да и создаст нам проблему в виде цунами. Или еще какой гадости. А еще я ощутил страх. Это был страх Ибрагима. Старательно маскируемый громадностью туловища, он прорвался в этом «от кого же еще?». Худший, чем я, психолог, заметил бы в этой обмолвке стандартную издевку подчиненного человека, который он компенсирует свою малость перед начальством. Но я был хорошим психологом. Я за издевкой отчетливо разглядел страх. Чего же ты можешь бояться, дружок? Конечно же, и нет у меня в этом сомнения, что бояться ты можешь только силы. Именно поэтому ты сам так накачан, борода да мускулы. Наверняка сей летательный аппарат сейчас идет на автопилоте лишь потому, что доверить тебе управление было бы проявлением глупости и безрассудства. Угробил бы ты леталку, как пить дать. А Ибрагиму Линдер наверняка обещал, что тот перестанет быть персонажем а будет полноценным автором, режиссером, однозначно незаурядной сволочью в собственной жизни. Так всегда. Вы создаете себе кумиров, а они потом создают для вас смыслы, за которые вы отдаете душу. Интересные дела разворачиваются в прекраснейшем из миров», сказал я себе. А вслух решил успокоить своего то ли спасителя, то ли похитителя. «Спасибо тебе, добрый человек», сказал я. Честно скажу, вот про эти твои версии я ничего не слыхал. Хоть и был большим начальником, с неплохим доходом в цифрорублевом эквиваленте. Ну да ты знаешь. Ты хорошо информирован, однако. И да, кстати, как тебя величать-то, дружище? Случайно не Ибрагим? Ну не получается у меня иным стилем общаться, коли рядом такой богатырь. Так и хочется воткнуть что-нибудь древнее, блинное, так сказать. Моему богатырю понравилось таковое, весьма простоватое, скажем, проявление уважения. Он забавно махнул башкой сверху вниз, словно соглашаясь с моим комплиментом, и важно сказал «Не скажу, не положено» и добродушно расхохотался. «Уж провел, так провел!» Это я услыхал в его хохоте. «Ну, братан, раз ты так считаешь, пусть будет так!» «Тебе должно быть приятно меня надуть, как сезонному сборщику фруктов показать своему хозяину, что он в чем-нибудь разбирается лучше. Вот я на тебя пошу, как проклятый, но зато ты не можешь сам канализацию забившуюся прочистить. А я могу. Дайте мне тросик, я покажу, что могу. Смотри, капиталист, и учись. Вот, тросиком покрутил, фекалий протолкнул. Учись!» «Хорошо, тут леталка вираж заложила» меня малость прижала к полу потом качнула вправо и выпрямила ибрагим тоже пошатался слегка куда ему с гравитацией тягаться хоть и вели к ростом рассказать ему что ли про киношного ибрагима про его силу и преданность шатко шатка может не так понять словно подслушав мои размышления богатырь обернулся ко мне и сказал я тебя понимаю начальник тебе надо как то меня называть ты ж человек все таки «Называй, как хочешь. Мне все равно. Хоть Ибрагим». Я ничего не успел ответить, потому что машину качнуло, и мой организм вспомнил, что давно не спал. Он у меня вообще устает, когда я кого-нибудь убью бутылкой поутру. Внутри стало хуже. К горлу подтянулся неприятный осадок. Это сразу заметил мой Ибрагим. «Э, ты чего, снова, да? Ну-ка, клюку давай!» возмущенно закричал Ибрагим, полагая, что я снова намереваюсь разукрасить его летающий корабль содержимым своего желудка. Не желая созерцать грядущий перформанс, Ибрагим снова двинул по рычажку и распахнул люк полностью. Свежий ветер ворвался в кабину, двинул меня своим холодным хвостом по физиономии, закричал, что схватит сейчас и шевырнет вниз на камни. С такой высоты все, на что не упади, окажется камнем. «Ветер совсем уже меня поймал. Сейчас украдет. Теперь я сам не свой. Я принадлежу ветру». Я от люка отшатнулся, замахал руками. «Нет-нет, все хорошо, все хорошо. Это меня так, укачало!» — затораторил я, чтобы не умереть от страха. Как всегда, в критические минуты у меня наконец-то включился ум. «Так вот, какой страх был у Ибрагима», — понял я. «Страх утраты контроля над самим собой. Как у меня сейчас». Я сразу тогда не понял, свалил все на силу, переоценив ее значимость в жизни Ибрагима. А это был тот самый страх, который я сейчас испытал по полной. Страх перестать быть собой, страх полностью подчиниться чужой воле. Ох и загадочен ты, товарищ Линдер, ох и загадочен. И тут ко мне в голову мысль пришла. А с чего я вообще взял? Что заявлю сейчас преднесветлое, О, уже так я о нем думаю. Очи Линдера в качестве большого босса. За мной уже не стоит мощь государства. Нет у меня большой кнопки, нажав которую, можно привести в движение такие силы, что все гуру сами в большой каталог попросятся. Интервью дадут и сами про себя в Википедии статью напишут. А потом, если захочу, сами поедут и сядут в места не столь отдаленные. С чего я решил, что я гость, а не пленник? Может быть, меня везут, чтобы замочить, как ту незадачливую вертушку? Я-то сам точно не за одним столом с Линдером пировать собирался. Я с ним, с Линдером, вообще никогда не церемонился. Ибрагим переполз ко мне, схватил меня за шкирятник. Ох, вот уж точно, кто все тренинги посещал, навыки отрабатывал, и попытался сунуть головой в люк. «В окно, блюй, сволочь!» — захрипел Ибрагим обиженно, как ребенок. «Ему, видать, показалось, что я собираюсь предать нашу дружбу, особо тесную после того, как он разрешил называть его любым именем. Еще бы! Такое доверие, а я на него того!» Почти кашлю в голос. Так я и заболтался между небом и землей, с одной стороны, влекомый ветром вниз, с другой, удерживаемой на краю пропасти могучими лапами конвоира. Ни туда, ни сюда. Но дышать становилось все труднее. И тогда я сдался, расслабил руки. Мне стало вдруг все равно. Даже как-то интересно мне стало, что случится в следующую секунду. Ну, в следующую секунду Ибрагим резко потянул меня назад. и Я отлетел от люка на добрых полметра, Изрядно стукнувшись спиной и затылком о борт летательного аппарата. Ибрагим оказался вдруг передо мной. Осклабившись, он глядел на меня, готовый разорвать в клочья. А я, совершенно не понимая, что делаю, легонько так правой ножкой двинул его в скулу. Честное слово, само получилось. Ибрагим потерял равновесие, взмахнул руками и, бросив на меня удивленный взгляд, выпал в люк. Я остался сидеть, потому что шевелиться сил не было, их унес вместе с Ибрагимом ветер. Да и что, собственно говоря, мне следовало сейчас делать? Я так устал, что не соображал ничего, но потом все-таки осторожно выглянул в люк. Внизу проносился все тот же пейзаж. Никакого Ибрагима, разумеется, уже не было. Не нагнуться ли малость, выглянуть в окошко? Вдруг уцепился за что-нибудь и висит, как человек-паук на корпусе аппарата. Но я не стал выглядывать. Я дотянулся до рычажка и закрыл люк. Мне страшно захотелось наконец-то закрыть глаза и отключиться. Но последним, бодрствующим краешком ума я еще сумел сообразить, что просто отдаться случаю я не могу. Передохнуть пару минут, ну, хоть пару секунд, а потом... Нет, братец, держись, а то вырубишься. Тогда я попробовал встать, и у меня получилось. Не то, чтобы вытянулся, как гвардеец возле дворца, но как-то более-менее встал и потащил себя к пилотскому креслу. А какое из них пилотское? Я бухнулся в левое, как в кино говорили. Левое кресло для пилота. Ничего, вполне себе земное кресло, даже не под Может, он потому и доверился автопилоту, что в кресло не помещается. Как все просто, оказывается, объяснялось». Размер имеет значение. Теперь следовало научиться управлять этой штуковиной и только потом думать о том, куда лететь или не лететь. Теоретически любая кухарка, отвлекшись от управления государством, должна была бы суметь справиться с таким развитым техночудом, как эта летающая машина. Ибрагим же справился, дикая человекообразная машина для сбивания вертолетов. Мне вдруг стало стыдно, что я окажусь глупее него. «И как же с тобой справиться?» — протянул я. «Как же ты управляешься, а, летающая машина?» «При помощи голосовых команд», — добрым голосом произнесла летающая машина. Звук раздавался из динамика прямо над моей головой. «Меня это не удивило, подумаешь, говорящий самолет. Они все говорящие. Однако же это было мне на руку. Вдруг я оказался бы хуже кухарки, а тут даже поговорить можно» какой приятный сюрприз. «Слушай», — сказал я, чувствуя, что отключаюсь, «а ты можешь просто остановиться». «Конечно», — дружески подтвердил аппарат. «Остановиться?» «Валяй», — сказал я. И почувствовал, что движение изменилось. Мягко, учитывая слабость человеческого организма, аппарат начал останавливать свой полет, потом замер и отчитался. «Стоим». Последнее, что я помню, это как я кивнул ему, одобряя выполнение команды, и вроде как даже сказал «Молодец, береги меня», и вырубился к чертовой бабушке.